Глава 6. Землетрясение. Прошел месяц праздника Сева. За этот месяц вновь прибывшие адаптировались и уже могли сравнить свою прежнюю жизнь с вождем Таром и под моим покровительством. Покойный вождь был крутого нрава. Брал любую женщину, когда хотел и где хотел. Частенько отбирал всю добычу у своих охотников. Несколько молодых охотников бросили вызов его произволу, но были побеждены в схватках и убиты Таром. После этого никто не смел бросать вызов, и люди просто терпели. Они могли связывать простые фразы на искаженном русском, в котором теперь было много слов из языка Луома и Гара. Напряженность в отношениях между племенами исчезла совсем. Убедившись, что новый вождь Великий Дух Макса никого не притесняет, они с удовольствием делали любую работу, которую им поручали. По моему календарю стоял декабрь. Погода была солнечная и теплая. Всего несколько дней были дожди. Последний дождь прошел вчера, а с утра я увидел, как на поле проклюнулись первые ростки ячменя, радуя глаз сочными зелеными красками. Уже вторую неделю все мужчины объединенного племени отрабатывали навыки боя с копьем. Рам по-прежнему ковал наконечники для копий. У него было уже готово 10 штук, улучшенных по сравнению с прототипом. И около 50 наконечников для стрел. Гау сделал еще двенадцать луков, добившись улучшения баллистики за счет удлинения стрелы и правильного оперения. Кроме меня, Гау, Лара и двоих братьев луками пока никто не владел. Я хотел оставить лук оружием избранных. После долгого раздумья приобщил к стрельбе из лука Зика и Ара. Со временем наберу еще человек пять лучников. «Лук и стрелы — оружие дорогое, нельзя было допускать его бесцельного использования». Я смотрел, как мои копейщики отрабатывают удары. Рак кричал. Даже мог ударить древком своего копья охотника намного здоровее себя, но его слушали безропотно. Бар все свое свободное время проводил с рамом, помогая тому ковать наконечники. С одной из поставленных задач, даже с двумя, я уже справился. Племя мое приросло. Люди потихоньку начинают ощущать себя одним племенем. Все чаще слышится самоназвание племени Рус. Даже был свидетелем, когда двое детишек из бывших племен Гара и Уна спорили, кто из них Рус. Хер уже начал потихоньку вязать фразы на русском языке. Произношение скверное, коверкает слова, но говорить пытается. Ара, ну чем не настоящая Ара, все время ошивается рядом с Рагом или Ларом. Из всех прибывших из-за перевала по-русски он говорит лучше всех. Я не ошибся, назначив его своим помощником. Он очень старательный, только все равно не доверяю ему до конца. Сегодня утром Хер озадачил меня вопросом про покровителя племени среди духов животных. Недолго думая, назвал медведя, Гудса на их языке. Хер отшатнулся, я не смог понять его ломаную речь, пока подоспевший Лар не объяснил, что Гудс не может быть покровителем племени. На такую фривольность Гудс может обидеться и уничтожить все племя. Похоже, что и Лар верил в такой исход. Лар, Хер, кто здесь великий дух? Ты, Макса, отвечают дикари. Кто из нас общается с главными духами Мал и Бу, Солнца и Луны? Ты, Макса. Вот именно. Поэтому я вам говорю, мы племя Рус, а наш тотем в животном мире — Гудс. Лар успокоился сразу, а хер, да пошел он нахер, удалился, бормоча себе под нос. Второй задачей, с которой я успешно справился, был ячмень, точнее его пассив. Ростки выглянули из-под земли, обещая хорошие всходы. Из крайне важных задач оставалась разработка шахты для добычи железной руды и животноводства. Мне нужно было муштровать своих охотников, превращая их в солдат. А вместо этого каждый день приходилось отправлять две охотничьи партии, чтобы прокормить разросшееся племя. За этот месяц у нас родилось еще трое детей, все мальчики, как по заказу. «Дети-дикарей» — это отдельная песня. Много раз натыкался на двух-трехнедельных детей, лежащих перед хижиной, пока мать-ребенка собирала съедобные корни или плела веревки из трав. Годовалые дети бегали, а пятилетние практически были самостоятельны. Вопрос их кормежки был их личным делом, но ели они после взрослых, устраивая настоящий бои за кости. Вот и сейчас, проходя мимо очередной хижины, заметил, как примерно трехмесячный ребенок пытается ползти, изгибаясь всем телом. Матери, как обычно, вблизи не было. Проклиная систему воспитания каменного века, оглянулся по сторонам. Заметив женщину у соседней хижины, позвал ее, сопровождая окрик жестом. Женщина испуганно подбежала, стараясь не смотреть мне в глаза. «Возьми ребенка», — говорю ей, показывая на голопузого червячка. Она не понимает, пытается что-то лопотать, периодически вставляя русские словечки. Нагнувшись, поднял малыша и сунул ей в руки. Она прижала его к полуголой груди. Малыш сразу начал искать сосок, смешно вытягивая губки. Отойдя на метров пять, оглянулся. Женщина все так же стояла, прижимая чужого малыша к груди не удержался, чтобы не припугнуть ее. «Если положишь ребенка, дух Макса тебя сильно накажет». Не знаю, все ли она поняла, но глаза расширились от страха. Выйдя из поселения, приблизился к углежогам, которыми командовал Хат. Выкорчеванные пни тлели под слоем дерна, создавая запас древесного угля. Но мне нужен был каменный. Насколько я помню, теплоотдача у него выше, да и расходуется он экономнее. «Как дела, Хат?» «Сколько дней еще тлеть до готовности?» «Завтра будет готово, Макса». Заметив, что два углежога прислушиваются к нашим словам, нарочито громко сказал. «Если будете плохо работать, Великий Дух разгневается, и я обрушу небесный огонь на ваши головы». Мужчины боязливо втянули головы в плечи, словно боясь, что прилетит молния, и начали активнее шевелиться. Я только открыл рот, чтобы дать поручение Хаду, как шестым чувством понял, что что-то случится, Еще до конца не осознавая, что за напасть ожидает, успел крикнуть Хаду «Берегись!». В этот момент земля под ногами дрогнула. Сила толчка была столь велика, что меня швырнула на землю. Успел заметить, как катится кубарем Хад и огромная гора пней, накрытая дерном, рассыпается, словно кегли. Тлевшие под дерном пни вспыхнули, получив приток кислорода. И горящие деревянные бомбы покатились в разные стороны. Перековыркнувшись, я пропустил мимо себя один из таких пней. Хаду повезло. В его сторону ничего не покатилось, а вот одного из упавших углежогов придавило горящим пнем. Вскочив на ноги, я ринулся к нему, когда новый толчок снова сбил меня с ног. Послышался оглушительный грохот. У самого моря с горной грядой происходило что-то невообразимое. Раздвигая в сторону скалы, вверх поползла новая гряда — Рождаясь прямо посередине горной цепи. С горной гряды летели валуны, целые склоны осыпались, создавая новый рельеф. Несколько громадных валунов и обломков скал достигли поселения. Один из валунов накрыл крайнюю хижину и остановился, сломав три пальмы. Второй не долетел около двух десятков метров до нашей доморощенной кузницы. Все это сопровождалось непрерывными толчками, но уже не такой силы. Однако земля под ногами ходила ходуном. Дрожь земли передавалась через все тело, вызывая клацанье зубов. Снова произошел сильный толчок, на этот раз за лесом в стороне, где мы охотились. Горная вершина, служившая нам ориентиром при походе в племя Уна, исчезла. Вместо нее родились три новые. Последовала серия новых толчков. В воздухе стоял гул, но интенсивность содрогания земли уменьшалась. После нескольких несильных толчков внезапно наступила тишина. С криками бежало мое племя, направляясь ко мне. Я обратил внимание на придавленного углежога, про которого забыл после второго толчка. К сожалению, он был мертв. Второй был цел. В его глазах был панический ужас. Упав на землю у моих ног, он панически подвывал. Сквозь его завывание пробивались слова, прося о пощаде. Я недоуменно посмотрел на Хада, но и в его глазах был ужас. Он весь сжался под моим взглядом. «Хад, что с тобой?» Хад ужасносно болтал по-русски, но сейчас он словно онемел. Он рухнул на колени, судорожно выдавливая. «Прости, Макса, мы будем лучше работать!» До меня дошло. «Моя угроза наказать и землетрясение. Они посчитали, что я вызвал этот апокалипсис». Я не знал, то ли смеяться, то ли сделать вид, что так и было, и разгул стихии моих рук дело. Подбежавшие мужчины и женщины плюхались на колени, завывая. Я остолбенел, когда увидел среди них и свою семью, кем я по-прежнему считал Нел, Рага и Бара. Нел, Раг, бар, что с вами? Встали, быстро! Все трое послушно вскочили. Они, в отличие от остального племени, не завывали, но первобытный ужас застыл на их лицах. Нел, в чем дело?» «Макса. Впервые за все время она обратилась ко мне так. Для нее я всегда был просто Макс. Женщина. Она положила ребенка и ушла в свою хижину. Большой камень убил ее, потому что она ослушалась тебя. Мы боимся Макса». «Да они все очумели». Но глаза Рага и Бара подтверждали, что они в здравом уме, но смертельно напуганы. Нел, какая женщина? О чем ты говоришь?» «Макса» ты отдал ребенка женщине и запретил класть его на землю это слышали многие но когда ты ушел она положила его на землю и ушла в свою хижину и огромный камень ее убил потому что ты рассердился все племя просит простить их и не трясти больше землю не бить их небесным огнем это уже ара подтверждает слова нелл ты посмотри как хорошо этот шельмец выучил язык за два месяца даже говорит не хуже рага или бара я призадумался Если объяснить, что это все случайность, скорее всего не поверят. А случившееся — прекрасный повод закрепить вертикаль власти и закрутить гайки. Короче, никаких выборов, только назначение. Поразмыслив пару минут, окидываю свое племя взглядом. Здесь все, кроме группы охотников, которая не успела вернуться после катаклизма. «Слушайте меня, люди племени Рус! Я — великий Макса!» недоволен вашим поведением и решил показать вам что в моих силах но это не все я могу украсть мал солнце здесь я вспомнила о солнечных затмениях когда бы они ни случились они будут помнить эти слова поэтому вы должны делать точно так как я вам говорю в следующий раз я не буду настолько добрым и убью половину из вас обвожу взглядом все племя люди съеживаются под взглядом опуская глаза Убедившись, что они напуганы до усрачки, заканчиваю речь: Идите и работайте! И похороните погибших вон там! Указываю на опушку леса, чуть в стороне от тропы. Отныне всех умерших будем хоронить там. Обернувшись к хаду и выжившему углежогу, добавляю: А вы готовьте уголь, и на этот раз делайте все хорошо. Иду посмотреть на осыпавшиеся валуны и целый пласт породы на месте рождения новой вершины. Уже на подходе замечаю огромный пласт желтовато-серого цвета. Отдельные куски этого материала докатились до подножья. Беру в руки. Глина. Поднимаюсь по осыпи, внимательно смотря под ноги. Пласт обнажившейся глины действительно большой. Вот и материал для моего дворца. Хватит. Не пристало мне ютиться в палатке. Разве я не великий дух, Макса Дарп? Надо будет внимательно осмотреться здесь. Не удивлюсь, если землетрясение открыло и другие породы, не менее важные для меня. И место рождения сразу трех вершин надо осмотреть. Там площадь осыпей будет больше. Рельеф сильно изменился, даже отсюда видно. У меня было смутное представление, как делать глиняные кирпичи, но знал, что без формочки не обойтись. Наверное, придется добавлять в глину траву или совсем мелкие ветки деревьев, чтобы усилить вязкость. Ладно, об этом подумаю завтра». Сегодня надо было еще дождаться охотников. Может, от них тоже будут хорошие новости. Планом делать кирпичи с завтрашнего дня не было суждено сбыться, потому что появилось более насущное дело. Охотники вернулись перед сумерками, неся убитую лань и четыре живых ягненка. Землетрясение застало их у подножья, они чудом увернулись от каменного обвала, который поймал в ловушку отставших ягнят. Ягнятам я обрадовался больше всего. Теперь срочно надо было строить загон и решить вопрос с их кормлением. Они были уже достаточно крупные, не меньше полугода, на мой взгляд, и должны были питаться травой. Но животные любят соль, а вот запасы соли у меня подходили к концу. Надо будет после постройки загона провести экспедицию вдоль побережья, чтобы найти солончаки. Дворец может и подождать. Ягнята жалобно блеяли. Приказал срочно восстановить хижину убитой камнем женщины но сделать ее покрепче, чтобы животные не могли убежать. Завтра будем строить им загон. Несмотря на два несчастных случая, день крайне удачный. Огромный пласт глины освободился, и сразу четыре ягненка. Хижину, временный загон для ягнят, поставили буквально за час. Послал детей, чтобы нарвали траву. Стоял декабрь, но травы еще было много. Хоть она слегка и пожухла, ягнята все равно ели с удовольствием поручил своим детишкам лет восьми напоить их и после присматривать. В месте первого рождения скалы, что было у поселения буквально под носом, среди осыпи ничего больше интересного не обнаружил, хотя несколько часов лазил по склону, пробуя руками все скальные породы. Хат выделил еще одного мужчину, и они спешно собирали недогоревшие пни, складывая их в кучку пирамиду. Выживший углежок и вновь отобранные работали как роботы. Пример работы спустя рукава все еще, наверное, стоял у них перед глазами. В лагере издалека заметил сердитого рама, который ходил вокруг разрушенной кузнечной печи. Несколько хижин также не выдержали сотрясания земли и обрушились. Подвижки в земной коре были активны. Я сам сегодня видал рождение новых вершин в горной цепи. Посередине пальмовой рощи проходила трещина глубиной около двух метров и полметра шириной. Она, извиваясь, уходила дальше в противоположную от горной цепи сторону. С утра пошлю Зика, самого опытного геолога, обследовать горную гряду, где родилось сразу три вершины. У парня уже наметан глаз, и пустые скальные породы от стоящих отличить он сумеет. Сам с небольшой группой пойду вдоль побережья в поисках соли. Я непростительно забыл про нее, и запасы критически уменьшились. Кроме того, сейчас у нас были ягнята. А то, что животные любят соль, я знал из передач «Дискавери». Найл хлопотала у костра, готовя рыбу. Едва взглянув на меня, сразу потупила глаза. С трудом подавил смех. Ночью в палатке слов, что «нельзя, ребенок» точно не будет. А может, пора ей перейти на новый уровень в доставлении удовольствия своему мужчине? Мысль была интересная, но ее стоило хорошо обдумать иначе завтра она всем разболтает о пристрастиях Великого Духа, и все племя начнет их копировать. Рыба получилась вкусной. После ужина сидел, наблюдая, как наступает ночь, и в небе зажигаются звезды. Запрокинув голову, искал знакомые созвездия, которые здесь все-таки немного по-иному располагались на небосводе. «Макс, ты сердишься на меня?» — подсела рядом Нелл. «Нет, моя прелесть. За что мне сердиться на тебя?» «У нас мало секса. Может, ты сердишься?» «Сегодня у нас будет много секса, Нел. Я привлек к себе и поцеловал девушку, которая жадно ответила на поцелуй. Нел была импульсивной девушкой, вспыхивала как спичка, но инстинктивно заложенный запрет на секс во время беременности сделал ее немного своевольной. Но сегодняшняя демонстрация недовольства великого духа Макса перечеркнула все запреты. Она вся дрожала от желания, и в ее глазах плясали огоньки. Что ж, нельзя обманывать ожидания женщин. Увлек в палатку и, не забывая, что у нее в чреве мой ребенок, предался с ней страсти. Несколько раз ночную тишину, царившую в плаже, прерывали довольные крики моей истосковавшейся по любви женщины.